Успел Танис сделать и нескольких шагов, как вспомнил о своем экипаже. Со вздохом повернувшись к кучеру, он как раз собирался сказать «Жди меня здесь», когда из густой тени подосинками росшими на самой границе храмовой площади, появилась какая-то фигура. «Танис полуэльф?» — спросил незнакомец. Когда фигура выступила из тени на свет, Танис невольно вздрогнул. Окликнувший его человек был одет в черную мантию, что было по меньшей мере странно. С его пояса свисали многочисленные мешочки и узелки, наполненные колдовскими травами и снадобьями, а широкие рукава и капюшон-накидки были расшиты серебряными рунами. Рейстлин был первой мыслью Таниса, который только недавно вспоминал великого мага, но уже в следующее мгновение он понял, что ошибся, и вздохнул свободнее. Действительно, этот черный маг был выше Рейстлина, по крайней мере, на голову. Стан его был прям, плечи казались широкими и мускулистыми, а походка легкая и молодой. Да и голос незнакомца был глубоким и твердым, нисколько не похожим на тревожный, свистящий шепот Рейслина. Кроме того, и это было совсем уж странно, танису показалось, что незнакомец произнес свой вопрос с эльфийским акцентом. «Я, Таннис, полуэльф», — ответил он, чуть замешкавшись. Он никак не мог рассмотреть лица незнакомца под низко надвинутым капюшоном, но ему показалось, что человек этот улыбнулся. «Я рад, что не ошибся. Ты можешь отпустить экипаж, в ближайшее время он тебе не понадобится», — заявил Макс, соблюдая формальные правила вежливости. Павантасе тебе придется провести несколько дней, а может быть и недель. Боги мои, да он, оказывается, прекрасно говорит на языке эльфов, на чистейшем языке эльфов Сильванести. Танис был так потрясён, что несколько мгновений пристально разглядывал незнакомца, не в силах выговорить ни слова. Неизвестно, сколько бы времени он так стоял, если бы кучеру не вздумывалось откашляться. Путешествие было довольно длинным и тяжелым, а Павантас славился на всю страну своими дешевыми постоялыми дворами и превосходным элем. Но Танис не собирался отпускать карету по одному только слову незнакомого ему мага. Он открыл рот, чтобы хорошенько расспросить его, однако человек в черном сделал быстрое предостерегающее движение кистью одной руки, в то время как жестом другой руки он пригласил Таниса пройти дальше по дорожке. «Прошу тебя, пойдем со мной», — сказал он на эльфийском наречии. «Я направляюсь туда же, куда и ты. Элистан ждет нас». «Нас!» Танис был совершенно сбит с толку этим заявлением. С каких то пор листан начал приглашать темных магов к себе в храм Паладайна? И где это видно, чтобы они могли без опаски ступать под его священные своды? Выяснить это он мог, лишь сопроводив сию подозрительную личность до покоев Верховного Жреца. Именно поэтому Танис, все еще немного растерянный, отдал необходимое распоряжение кучеру. Черный маг неподвижно стоял рядом, дожидаясь, пока карета отъедет. Наконец Танис повернулся к незнакомцу. «У тебя передо мной явное преимущество», — сказал полуэльф на языке Сильванысти, более близком к древнеэльфийскому, чем родное для Танниса наречие Квалинысти. Незнакомец поклонился в ответ и отбросил на спину капюшон, открыв лицо Свету. «Меня зовут Даламар», — представился он, пряча руки в рукавах. На кринь немало кто осмеливался обменяться рукопожатием с черным магом. «Темный эльф», — воскликнул танис и покраснел. «Прошу меня простить», — пробормотал он. «Просто я никогда не встречал...» Таких, как я, спокойно закончил за него Даламар, но по его благородно-бестрастному, по эльфийски тонкому лицу проскользнула легкая улыбка. В этом нет ничего удивительного. Мы, те, кого называют лишенными света, нечасто выползаем из своих мрачных нор на белый свет. Его улыбка внезапно стала более теплой, и Танис заметил какое-то странное выражение, промелькнувшее в глубине глаз темного эльфа, когда он бросил взгляд на ряды осин. «Но иногда даже мы тоскуем по своей родине», — добавил Даламар. Танис тоже поглядел на осины, одной из самых любимых эльфами деревьев, и улыбнулся, почувствовав себя намного спокойнее. В свое время ему тоже приходилось блуждать темными тропами, и несколько раз он был близок к тому, чтобы сорваться в страшные зияющие пропасти. Чувства Доломара были ему понятны. «Близится назначенный мне час», — заметил Танис, поглядев на солнце. «А судя по твоим словам, ты тоже каким-то образом причастен к моему делу. Может быть, продолжим наш разговор?» «Безусловно. Доломар сразу весь как-то подобрался». На зеленую лужайку Парка он последовал за Танисом без колебания, хотя тот, полуобернувшись на своего спутника, заметил на его лице быструю гримасу боли. «Что с тобой?» — спросил он. «Тебе нехорошо? Могу ли я?» Даламар с трудом заставил себя улыбнуться. «Нет, полуэльф», — сказал он, — «ты ничем не сможешь помочь. Со мной все в порядке. Тебе было бы гораздо хуже, если б ты попал в Шайканову рощу, которая окружает мое обиталище». Танис наконец понял и против собственной воли бросил взгляд на далекую угрюмую башню, которая возвышалась над Палантасом. Одновременно с этим его посетило пристранное ощущение. Он снова поглядел на храм Паладайна и еще раз на башню. Ему показалось, что оба здания удивительным образом дополняют друг друга. Вместе башня и храм выглядели более цельными, совершенными и законченными, чем взятые по отдельности. Это впервые бросилось Танису в глаза, но он тут же позабыл о своем странном чувстве. На данный момент его куда больше занимало нечто другое. «Так значит, ты живешь там? С Рейст... с ним?» Как ни старался танис у него язык не повернулся выговорить имя великого мага спокойно, без гнева, и он предпочел обойтись вовсе без этого. «Он мой Шалафи», — сказал темный эльф. «А ты его ученик», — кивнул Таннис, знавший, что эльфийское слово «шалафи» может с равным успехом означать и учитель, и господин. Мысль об этом заставила его нахмуриться. «Тогда что ты делаешь здесь?» «Это он послал тебя?» — спросил Танис, а про себя подумал. «Если это так, то я немедленно ухожу отсюда, пусть даже мне придется идти пешком до самого саванта. «Нет», — негромко откликнулся давамар «Но именно о нем мы должны поговорить». Темный эльф накинул на голову капюшон. Говорил он по-прежнему с видимым усилием. «А теперь я прошу тебя идти как можно быстрее. Элистан снабдил меня заклятием, которое должно помочь мне выдержать эту пытку, однако в любом случае я не хотел бы затягивать ее надолго». Танис озадаченно кивнул. «Элистан защищает черных магов своими заклинаниями? Приглашает к себе ученика не кого-нибудь, а самого Рейстена?» Заинтригованный, он послушно ускорил шаги. «Танис, друг мой!» Элистан, верховный жрец Паладайна и глава культа светоносного бога на всем Ансалонском континенте, протянул руку навстречу полуэльфу. Танис тепло пожал эту некогда сильную ладонь, стараясь не замечать, каким вялым и слабым стало пожатие Элистана. Но еще больших усилий ему стоило сдержать себя, чтобы ни взглядом, ни выражением лица не выдать потрясений и жалости, которые он испытывал, глядя на высохшие, беспомощные, похожие на скелет тела, лежащие в кровати на мягких подушках. Элистан дружески начал танис но осекся под строгим взглядом одного из одетых в белое жрецов, стоявших у изголовья постели старика. «Эээ, -э, посвященный Паладайна», — вспомнил он, наконец, официальный титул своего друга. «Ты выглядишь неплохо». «А ты, друг мой, опустился должи лжи», — укоризненно заметил листан и улыбнулся, глядя на жалобное выражение лица полуэльфа, которые Таннист тщетно пытался скрыть. Похлопав по загорелой сильной руке своими тонкими сухими пальцами, Элистан добавил, «И перестань называть меня посвященным». «Да, Гарат», — обратился он к жрецу, — «я знаю, что это неправильно и совсем не так подобает обращаться к первому лицу в нашей зреческой иерархии. Однако этот человек знал меня еще тогда, когда я был рабом в каменоломнях Пак Старкаса». «А теперь оставьте нас», — властно приказал он всем жрецам, «и принесите все необходимое для того, чтобы гости чувствовали себя уютно». Взгляд старика упал на темного эльфа, который скрючился в кресле у огня, пылавшего в камине, несмотря на уличную жару. Давомар окликнул его Элистан, — «я знаю, что это путешествие далось тебе нелегко. Я весьма обязан тебе за то, что ты на него отважился. Здесь, в моих покоях, тебе должно быть немного лучше. Чем я могу тебе помочь?» «Вина!» — попросил эльф, едва шевеля посеревшими губами. Танис заметил, что его тонкая рука, впившаяся в подлокотник кресла, мелко дрожит. «Принесите вина и еды для наших гостей», — приказал Элистан жрецам, которые сгрузились в дверях в ожидании распоряжений. Многие из них с неодобрением поглядывали на черного мага. «Да, и проводите ко мне Астинуса, как только он прибудет. После этого прошу нас не беспокоить». «Астинуса?» — охнул Танис. «Летописца Астинуса?» «Да, эльф улыбнулся Элистан. Умирающий заслуживает особого внимания. Как там говорится в поэме о стариках? Теперь они стоят чередой, чтоб только свидеться со мной. Но будь я здрав и полон сил, никто б меня не посетил. Так вот, Танис, скрывать тут нечего. Я знаю, смерть моя близка. Оставшийся мне срок сократился за это время от нескольких месяцев до нескольких недель. Присядь, Танис, ты ведь не раз видел, как умирают те, кто исполнил все предначертанное им судьбой. Моя жизнь была именно такой». «Я сделал все, что должен был сделать, гораздо больше, чем рассчитывал, и мог себе вообразить». Элистан бросил взгляд за окно, на раскинувшиеся внизу лужайки парка и на темнеющую вдали громаду башни Высшего волшебства. «Мне было дано вернуть людям надежду, Танис», — негромко продолжал он, «надежду и исцеление от многих недугов. Кто еще может сказать о себе такое? Я ухожу спокойно, потому что знаю, благодаря моим усилиям наша вера снова стала тверда, как прежде». «Свои жрецы на теперь есть у каждой расы, даже у кендеров». Улыбнувшись, Элистан провел рукой по своим седым волосам и вздохнул. «Каким тяжелым испытанием это было для нас. Мы до сих пор не в силах понять, чего же нам не хватало для успеха. Кендеры по природе своей – добродушный и сердечный народ, но даже я иногда терял терпение. Мне помогало только одно – Когда я начинал выходить из себя, то сразу вспоминал о Физбене, или Павадайне, как он нам представился, и о той особенной любви, которую старик питал к твоему маленькому другу Тасельхофу. При упоминании имени Кендера Танис потемнел лицом и спрятал глаза. Ему показалось, что темный эль в своем углу тоже шевельнулся и быстро вскинул голову, но Элистан ничего этого не заметил.